Твоя проблема в том, что мы не можем взять столько груза, сколько хотим. Так, так. Но это же не твоя проблема. Может, и не моя, но имплантирует меня. Глупый, это проблема инженерного корпуса. Ты должен поставить перед ними задачу. Они ее обязаны решить. За всех думать будешь, голова отвалится. Одинся получше. Сейчас будешь говорить с Чапаном. «А я за секретаршу», — хихикнула Элина. Булон поднялся с постели, открыл шкаф, посхреб в раздумье подбородок и выбрал замшевую кортку. Кто такой Чапан и как строить с ним разговор, не представлял совершенно. А Элина уже набирала на клавиатуре код связи. На экране компа показалась миловидная девушка. «Инженерный корпус?» Срочно на связь руководителя корпуса Чепана. С ним будет говорить Болан, равнодушный скороговоркой усталой секретарши, затараторила Элина. Какой Болан? Криминал Болан. Криминал Болан застегнул молнию на куртке, включил соседний комп, чуть развернул коробочку телекамеры и с важным видом уставился на пустой экран. Милая, срочно – это значит немедленно внушала Илина, секретарши. Иначе из нас обоих рагу сделают. Секретарша вспорхнула со стула и исчезла. Булан сделал вид, что обгладывает ребрышки. Илина хихикнула и показала ему язык. На экране появился дородный мужчина. Руководитель инженерного корпуса на связи произнесла в пространство Илина и переключила картинку на комп болона. «Одну минутку Ротави!» сказал в сторону Болан и повернулся к экрану. «Чапун, если не ошибаюсь. Чапан!» «Так что же нужно от инженерного корпуса криминалу Болону? «Пустяк! Сыщий пустяк!» Болан широко улыбнулся, продемонстрировав два ряда зубов. «Вы должны увеличить пропускную способность окна, до ста грузовых капсул. Через три дня доложите результаты. Послушайте, Болан, вы считаете себя самым умным? Да, а разве это не так? Занимайтесь своим делом, а я буду заниматься своим. Я рад, что мы друг друга поняли. Итак, жду вашего доклада через трое суток. Болан разорвал связь и повернулся к жене. «Похож я на влиятельного секретаря?» – спросил он, поправляя ласканы замшевой куртки. «Штаны одень!» – рассмеялась Илина. «Почему Илина сегодня такая возбужденно веселая?» – на минуту задумался Болан. «Нас только двое, поэтому...»